Что глазами бессмысленно хлопать, Когда все пред тобой сожжено, И осенняя белая копоть С паутиною тянет в окно. Ход из сада в заборе проломан И теряется в березняке. В доме смех и хозяйственный гомон, Тот же гомон и смех вдалеке. Свадьба. Пересекший край двора гости на гулянку в дом невесты до утра перешли с тальянкой. За хозяйскими дверьми в войлочной обивке стихли с часу до семи болтовни обрывки. А зарею в самый сон только спать и спать бы, вновь запел аккордеон, уходя со свадьбы. И рассыпал гармонист снова на баяне Плеск ладоней, блеск манист, шум и гам гулянья. И опять, опять, опять говорок чистушки Прямо к спящим на кровать ворвался с пирушки. А одна, как снег бела, в шуме свистя гами, Снова павой поплыла, поводя боками — Помывая головой и рукою правой В плясовой по мостовой павой, павой, павой. Вдруг задор и шум игры, топот хоровода, Провалясь в тартарары, канули, как в воду. Просыпался шумный двор. Деловое эхо вмешивалось в разговор И раскаты смеха. В необъятность неба ввысь Вихрем сизых пятен стаи голуби неслись, снявшись с голубятин. Точно их за свадьбой вслед, спохватясь с просонья, с пожеланием многих лет, выслали в погоню. Жизнь ведь тоже только миг, только растворение нас самих во всех других, как бы им в дарение. Только свадьба в вглубь окон, рвущиеся снизу. Только песня, только сон, только голубь сизый. Осень. Я дал разъехаться домашним, Все близкие давно в разброде И одиночеством всегдашним. Полно все в сердце и природе. И вот я здесь, с тобой, в сторожке, В лесу безлюдно и пустынно, Как в песне стежки и дорожки Позаросли наполовину. Теперь на нас одних с печалью Глядят бревенчатые стены. Мы брать преград не обещали, Мы будем гибнуть, Откровенно. Мы сядем в час И встанем в третьем, Я с книгою, ты с вышиванием, И на рассвете не заметим, Как целоваться перестанем. Еще пышней и бесшабашней Шумите, осыпайте с листья И чашу горечи вчерашней, Сегодняшней тоской привысти, Привязанность, Влечение, прелесть, рассеемся в сентябрьском шуме, заройся вся в осенний шелест, замри или оплоуми. Ты также сбрасываешь платье, как роща сбрасывает листья, когда ты падаешь в обнятие в халате с шелковую кистью. Ты благо гибельного шага когда житье тошнее недуга а корень красоты отвага и это тянет нас друг к другу сказка встать во время он в сказочном краю пробирался к Конной степью порепью. Он спешил на сечу, А в степной пыли Темный лес навстречу вырастал вдали.